Забота Терамер Я не рассказала, не поделилась переживаниями прошлого, и мой добрый ветер обиделась, отошла. Встретить ветра в Академии было настоящим чудом, а подружиться и того удивительнее. Я прекрасно понимаю подругу. Она близко к сердцу, как родную, приняла меня. После письма из дома готова была забрать к себе, строила планы. Но последнее наказание, а потом мой выбор главного ветра, для меня изменили все. Отныне Терамер смотрит на меня прямым взглядом, словно не узнает. От своей любви я убежала в магическую академию Севера, оглушённая своей бедой. Я надеялась, что смогу забыть, не думать о суховее, который оставил меня, не желая отвечать на мои чувства. Я начала другую жизнь – вне дома, без дедушки, тетушек, любимых просторов и медоносных трав. Я старалась учиться, я стала ведьмой, но я не смогла ни забыть его, ни переселить свою любовь, она жила со мной неотступно. Рано или поздно я должна была подвергнуться искажениям, но того не случилось. Подозреваю из-за теремор, ведь она ветер, вольный, свободный, одной природы с суховеем. Много ли надо, чтобы держаться на плаву? термер спасла меня, растормошила, отвлекла. За годы учебы рассказала о нравах ветров, кое-что я поняла о своем избраннике, например, возможную причину его нежелания быть со мной. Зная Суховея, я не могла поверить, что тот равнодушен ко мне или просто развлекался с простушкой. Сперва я думала, что это рука дедушки, он поговорил, он запретил. Слушая Теремер, Красивую, сильную, уверенную в себе девушку я подумала о еще одной возможной причине: ветры очень ценят свою свободу. Когда-то дедушка хотела, чтобы ветер женился на одной из моих тетушек, но этого не случилось, и вовсе не потому, что родственница возражала. Кого называют ветреником ветреницей? Любила спрашивать Термер. Ветер полюбить несложно но его не удержишь, если он сам того не захочет». Я не смогла удержать своего ветра, а тот не захотел связывать себя обязательствами. «Ветры легко вступают в связи», рассказывала Термер. «Для нас это нормально. Однако мой опытный сквознячок ни в какие связи не вступал, несмотря на то, что у них это нормально». «Дело не только в уставе Академии» хоть Термор дисциплинирована, чего от ветра не ожидаешь. «Я думаю, это порода и гордость», — говорят в Термор. Она полна чувства собственного достоинства. Не удивлюсь, если окажется, что она проживет свою жизнь с одним единственным возлюбленным. Я вошла под прохладный и благоухающий свод без посторонней помощи. Спасибо, Термор. Несмотря на свою любовь к Суховею, Я не могла понять, как я, северная ведьма, буду жить в раскаленных или продуваемых ветрами степях, но подруга все решила за меня. Волшебные цветы, которых я не вижу, но чувствую их неземной аромат, несут с собой такую прохладу, что остынет любая жара. Кроме того, я навострилась довольно быстро передвигаться от одного аромата к другому, таким образом без труда разгуливая по дворцу. Моя рука нашла сперва травянистые стебли, а потом пальцы узнали цветы с тонким, непередаваемым ароматом. Как бы ни повернулись наши отношения с Терамар, она лишена коварства. И как добрый друг, даже сердитой, позаботится обо мне. Я к этому уже привыкла. Говорят, термор изменилась. Я имею в виду платье и плетение, а не травму её, частичную потерю ветра. «Значит ли это, что подруга влюбилась? Быть может, она на меня уже и не сердится».